Познакомьтесь с Пенелопой. Я хочу познакомить вас с замечательной женщиной, которая вдохновила меня на образ маэстры Пенелопы в книге «Не оставляй в живых колдуньи». А теперь Нонна Пенелопа появилась снова. Она существует на самом деле. Давным-давно, лет 90 сто назад, некая итальянская сеньора, хоть и жила в самой глубинке, куда и сейчас транспорт не доходит толком, а тогда и подавно, очень любила путешествовать и делала это при любой возможности. И, конечно, любила Одиссею Гомера и всю жизнь искала свою Итаку, поэтому и дочек назвала Пенелопой и Сиреной. А дочки так всю жизнь и прожили в маленькой деревне, откуда стремилась в дальние края их мама. У них не было возможности путешествовать, но мир пришел к ним, в маленький пансиончик Пенелопы и Сирены. Он так и называется. Датчане, англичане, немцы, даже австралийцы и североамериканцы приезжают в очаровательную деревню, вошедшую в клуб самых красивых деревень Италии, и приносят с собой тот дух странствий, который так любила их мама, внучка Пенелопы Тереза. Сама уже давно не юная, встречает гостей, которые чувствуют себя словно в гостях у родственников. Несмотря на преклонный возраст, ей помогает тетя Сирена. А два племянника, два плеча, на которые можно опереться, всегда рядом. А Пенелопа, она стала учительницей, и сегодня в 90 лет она знает каждого в деревне. Она всех здесь учила. Три года назад она взяла в руки мобильный телефон и открыла для себя мир интернета. И сегодня каждое утро и каждый вечер друзья получают фотографии долины и деревни, сделанные с вершины холма, где стоит маленький домик Нонны Пенелопы. Италия, вторая по продолжительности жизни страна в мире, потеряла многих своих стариков в период пандемии. И Нонна Пенелопа в зоне риска в ее возрасте. Но она чувствует себя счастливой, ведь с ее холма открываются такие панорамы гор, долин, такие виды деревни, рассветы и закаты. Разве можно скучать? Ее фотографии ждут друзья. Снимки очень просты. Вот дождик прошел, вот солнце осветило первыми лучами розы в саду. Вот крыши деревни внизу тают в закате, а вот ослик в гости забрел. Но в этих снимках душа. Смотрите, словно художник раскрасил облака, пишет Нонна Пенелопа. Мы всегда берем с собой себя, куда бы ни поехали и где бы ни были. Если плохо внутри, от этого не спасет ни золотой песок с пальмами, ни прозрачный океан, не вид из окна на Эйфелеву башню. А когда внутри ощущение счастья, там нет места тоске и депрессии, и человек будет делиться счастьем, радостью жизни, которой хватит на всех, ближних и дальних. Пусть даже из-за возраста ты редко спускаешься в деревню из маленького домика на вершине холма. «Доброе утро, маэстро!» — пишут Пенелопе и ее бывшие ученики. «И думаю...» Речь идет не только о математике. А вот Николетту я придумала. ее не существуют в реальности. Любые вопросы автору можно задать в телеграм-канале Stories Дела Джулия.